472. Отход психической энергии врачуется вовсе не переливанием крови, но болельяной, мускусом и молоком соды. Эти основные средства добавляются и психической энергии врача. Последние весьма существенны. Наш молодой друг имеет в себе отличное качество. Он может дать Большое количество энергии, не нанося себе вреда, ибо в нем нет той злобы, которая обычно обессиливает. Злоба может дать сильную судорогу, но основа злобы непригодна.